Глава 4. Ла Пауза. Неподалеку от Кан. Весна 1940 года. После бессонной ночи Коко с нетерпением ждала возвращения Шарля Прюдона из Грасса. В своем кабинете она работала над письмом Рене де Шамбрену, своему адвокату в Париже, рассказывая, как Пьер украл «Формулу аромата номер пять». Пришло время восстановить справедливость, написала она, и поэтому ей требовалась его помощь. Недостаточно купить Джасмин. Она должна получить контроль над обществом мадмуазель. Даже Пьер Вертхаймер, несмотря на его богатство и власть в деловом мире, должен подчиняться закону. Да, ее дело верное. Она немедленно начнет бороться подписав контракт с Грассом, как только приедет Прюдон. Оторвавшись от письма, Коко оперлась локтями о стол и положила подбородок на руки. Эта часть виллы выходила на море. Высокие стеклянные двери были открыты навстречу Бризу, прохладному и бодрящему. Именно это ей и было нужно, чтобы успокоиться. Она услышала голос Алисы в дальнем конце коридора, потом раздался голос Прюдона. Наконец-то. Коко выпрямилась в кресле, вернула ручку на подставку из Оникса и убрала письмо в ящик. Днем она поедет с Прюдоном в Грас, чтобы подписать контракты и организовать перевозку Абсолюта в нью йи Улыбаясь, Коко откинулась на спинку кресла. На пороге появился директор Придон со шляпой в руке. Доброе утро, месье Придон. Коко протянула руку. Давайте контракты. Я быстро их просмотрю и мы вместе вернемся в грас, чтобы их подписать. Но в ту же секунду она заметила, что в руках у него только шляпа и больше ничего. Где его портфель? Где документы? Она смущенно подалась назад. Брови Прюдона сошлись на переносице. «Сожалею, но у меня плохие новости, мадемуазель». Коко поняла, что не может произнести ни слова. Как я и опасался, мы опоздали, так как до сбора летнего урожая осталось всего два месяца. Они сказали, что весь жасмин в районе уже продан, Контракты на этот сезон были подписаны много месяцев назад. Поставки ограничены из-за мобилизации. В этом году сложно найти сборщиков. Коко перевела взгляд на открытые двери, на бледно-голубую воду, уходящую за горизонт. Она видела в ней отражение высоких белых облаков. Этот прекрасный день был испорчен. «Я сожалею, мадемуазель». Она застыла, услышав жалость в его голосе. Потом резко повернулась к Прюдону и холодно посмотрела на него. Этого она допустить не могла. Никто не смеет жалеть Шанель. «Вы посетили все парфюмерные производства? Вы сказали этим старикам из Грасса, что я готова заплатить». Брюдон открыл было рот, чтобы ответить, но Коко подняла руку. «Я не верю, что они отказались от такого количества денег. Должно быть, вы выражались недостаточно ясно. Вы назвали им нашу самую высокую цену?» «Да, мадемуазель, никто не согласился. Разумеется, ваше предложение было очень щедрым. Но, судя по всему, деньги не имели значения». Они настаивают на том, что все поставки уже оплачены. Его взгляд меднулся к дверям, как будто он собирался сбежать, но все же продолжил. Некоторым я предлагал двойную цену по сравнению с обычной ценой контракта. Я давил на них, но все же они отказались. Коко вцепилась пальцами в край стола и не сводила с него глаз. Это должно быть какая-то ошибка. Ей не следовало отправлять в граз подчиненного. Она немедленно сама поедет туда. Местные определенно не откажут женщине, создавшей дом Шанель, женщине, придумавшей номер пять. Вы немедленно вернетесь в Париж, месье Придон, сказала она, нажимая на кнопку, чтобы вызвать Алису. Она легенда в мире моды и духов. Она сама справится с этой проблемой. Судя по всему, ей самой придется разбираться с серьезными проблемами в бизнесе. Хотя перспектива ехать в Грас и ходить там с протянутой рукой была для нее практически невыносимой. Вы нужны на улице Камбон, месье Придон. Я сама поеду в Грас. По дороге мы завезем вас в ваш отель в Каннах. Как скажете, мадемуазель. За его спиной появилась Алиса. Коко приказала немедленно подать машину. С заднего сиденья сверкающего черного Даймлера с крышей цвета бургундского вина Коко проинструктировала Жака своего местного водителя сначала подъехать к отелю Мажестик и только потом ехать в Грас. Она плотно сжала губы. Поездка ее пугала. Но отказаться от нее она не могла не только потому, что хотела отомстить Пьеру, но и потому, что, получив контроль над компанией, она должна будет обеспечить постоянные поставки Жасмина на фабрику в нью йорке На подъезде к Канам движение замедлилось, а на бульваре Круазет автомобили еле ползли. Заскучавшая, раздраженная Коко смотрела то на отеле, Магазины и кафе справа от нее, то на море слева. Вдруг ее внимание привлек магазинчик, мимо которого они проезжали. На вывеске было написано «Дом Бесс». Ниже красовалась надпись «Ароматы Прованса». Она смотрела на вывеску через плечо. Коко никогда не слышала об этом доме. Сидящий рядом с ней Прюдон глазел на толпу. Что происходит? Автомобиль проехал еще один дюйм, и Жак повернул голову. Только что прибыл парижский поезд. Я слышала, что ни в одном отеле на побережье нет свободных номеров. Говорят, что на этот раз немцы действительно придут. А вы как думаете, месье? Мы разбили их в 1918-м. И сделаем это снова, если они будут настолько глупы и все же попытаются». Ну, я полагаю, что для меня найдется место, чтобы сегодня же вернуться в Париж. Что за глупость! Не сдержалась Коко. Немцы не войдут во Францию. Она выдавила из себя улыбку. Она говорила легким тоном, совершенно не совпадающим с ее настроением. И потом у нас есть линия жено. Наши солдаты подготовлены. Улица перед отелем «Можестик» оказалась заблокирована автомобилями тех, кто приехал в гостиницу. От выхлопных газов нечем было дышать. Жак снял фуражку и потер лоб. «Нам придется подождать, месье, чтобы подъехать к входу». Куко смотрела на шоферов и посыльных, выгружавших чемоданы и сумки из авто, а затем относивших их к входу в отель. На тротуаре скопились мужчины в котелках, костюмах и галстуках. Они разговаривали друг с другом, пока их жены, дети и няньки крутились вокруг. Это могло длиться целую вечность. Прюдон повернулся к ней. «Думаю, мне лучше выйти здесь, мадемуазель». «Полагаю, да. Я ожидаю, что на улице Камбон все будет в порядке, когда я вернусь в Париж». Надеюсь, это будет скоро. Коко посмотрела на свои часы. Как обычно, месье Прюдон, будьте сдержаны. Не отвечайте ни на какие вопросы о моих делах здесь. Разумеется, мадемуазель. Даймлер остановился, Коко понизила голос. И проведите инвентаризацию в Нью-Й. Используйте любой предлог, но когда вернусь, Я должна знать, как обстоят дела. И заказывайте все необходимое для бутика. Если на фабрике кто-либо начнет жаловаться, дайте ясно понять, что вы действуете по моему приказанию. — Да, мадемуазель. Придон вышел из автомобиля, закрыл дверцу, повернулся и приподнял шляпу. — Удачи в Грассе, мадемуазель. Им предстояла дорога в Грас. Жаку удалось развернуть машину на бульваре. Коко молчала. Ее мысли были заняты маленьким парфюмерным магазином, который она видела по дороге в город. Дом Бесс. Если это был местный парфюмер, продававший собственные творения, то он, возможно, выращивает собственный жасмин. Возможно, ей совершенно незачем ехать в Грас. Возможно, этот мелкий фермер оценит возможность продать излишек сырья дому Шанель. Жак посмотрел на нее через плечо. В газ? Мадемуазель. Она подалась вперед. Пока нет. Там был маленький магазинчик слева. Да, вот он. Я хочу в него зайти. Стоя на тротуаре, Коко рассматривала духи, выставленные на витрине. Когда она открыла дверь, у нее над головой звякнул колокольчик. Помещение было залито солнечным светом, в воздухе пахло чистым белым ароматом, как будто белье сохло на ветру. Это была квинтэссенция Прованса. Из двери в задней части магазинчика появилась молодая женщина. «Здравствуйте, мадам», — сказала она с улыбкой. «Я могу вам помочь?» Коко потеребила свой мягкий белый воротничок и огляделась. «Мне бы хотелось понюхать некоторые духи. Что-нибудь с хорошей нотой жасмина, но не слишком сладкое». Она вскинула подбородок. «Не один цветок, что-то более сложное». Девушка улыбнулась и ответила, что у нее есть несколько вариантов. Особенно она рекомендует один. «Прошу вас». Пройдите со мной. Она направилась к прилавку. Коко пошла за ней, проводя затянутой в перчатку рукой по стеклу. Пока продавщица доставала флаконы с полки под прилавком, Коко посмотрела на кончики пальцев. Перчатка была чистой. Она поставила сумочку на прилавок и стала ждать. Девушка поставила перед ней четыре флакона и достала несколько полосок бумаги из банки, стоявшей на полке позади нее. Открывая по очереди пробки на флаконах, она опускала в них полоски и передавала Коко. Коко неспешно помахивала ими перед носом. Через несколько секунд она повторила процесс, на этот раз задерживаясь над каждой полоской дольше, прежде чем перейти к следующей. «Да, Как она и думала, последний аромат играл. легкий и не слишком сладкий, ноты сердца — жасмин и роза. Она различила ноты иланг-иланга, цветков апельсина, шалфея, бергамота, кедрового дерева и буквально капельку ириса. Великолепная композиция. Именно то, что ей хотелось. И что ее удивило — Аромат почти такой же элегантный, как у номер пять. У парфюмера явный талант. Я возьму вот эти. Она положила палец на последний флакон в ряду. Один флакон. Продавщица кивнула, улыбаясь. Хороший выбор. Мои любимые духи. Любовь Прованса. Я так и думала, что они вам понравятся. Она помолчала немного. Цена — 20 франков. Открывая сумочку, Коко небрежно спросила, «Это работа местного парфюмера?» Девушка достала белую упаковочную бумагу с полки на стене. «Да, мадемуазель». Она завернула флакон и завязала его тонкой атласной лентой. Потом протянула упаковку Коко. «У семьи ферма недалеко от Грасса». «Значит, они сами выращивают цветы». «О, да». Бэс ⁇ это старинная семья парфюмеров в нашей местности. Поколение ⁇ Я бы хотела встретиться с парфюмером ⁇ Я не знаю, что вам ответить. Продавщица крепко сжала руки. Об этом никто раньше не просил. Господин Бес редко приезжает в город, поэтому я плохо его знаю. Куку -ку постаралась скрыть свое нетерпение. Я завтра покидаю Канны. «Уезжаю в Париж. Я должна с ним встретиться до отъезда. Позвоните ему, я подожду. Спросите у него, возможно ли встреча. Я Габриэль Шанель. Из дома Шанель, в Париже». Девушка прикрыла рот рукой. «Да, разумеется». «Скажите ему, что я хотела бы встретиться с ним сегодня же, если это возможно». «Да, мадам». Мадмуазель Шанель, я немедленно ему позвоню». Продавщица развернулась и бросилась в заднюю часть магазина. Текли минуты. Коко положила свои вещи на прилавок. Чтобы дозвониться из Канна на ферму, требовалось время. Из-за двери до нее донесся голос продавщицы, негромко говоривший по телефону. Наконец девушка снова вышла в зал». Мадмуазель Шанель может посетить ферму во второй половине дня, если пожелает», сказала она. «Отлично». Коко улыбнулась ей. Она нашла независимый источник Жасмина. Пьер еще поплачет. «Сориентируйте меня, далеко ли до фермы». «Около 40 километров, мадмуазель. На листке бумаги продавщица принялась рисовать карту. «Едете на север», Недалеко от Кан проезжаете Мужен. Не доезжая до Грасса, повернете на запад, вот тут. Она постучала ручкой по бумаге. Ферма семьи Бес находится на дальней стороне деревни Флер. У входа есть вывеска. Если вы доехали до Баржемана, то вы проехали. Коко взяла карту, подхватила свою сумочку и упакованные духи, поблагодарила продавщицу и вышла ей определенно повезло. По качеству духов она поняла, что фермер производит собственный абсолют. Он представитель старой школы, парфюмер, контролирующий каждый шаг создания композиции от первого до последнего. Она купит весь абсолют жасмина, который у него есть в запасах, и использует его для производства номер пять в Ньюи. И будь прокляты, грас И Пьер.